Пару секунд мама гневно смотрела на него. Затем она опустила глаза и тихо сказала, «Я здесь не затем потому что хочу воспрепятствовать вашей грандиозной секретной миссии. Я здесь потому, что хочу воспрепятствовать, чтобы с моей дочерью что-нибудь случилось. С помощью хронографа прыжки во времени могут проходить безопасно, и она могла бы вести относительно нормальную жизнь. Это все, что я хочу». «Ну, естественно», – хмыкнула тетя Гленда. Она прошла к дивану и села рядом с шарлотой. Я бы тоже с удовольствием присела. Мои ноги постепенно устали, но так как никто не предложил мне стула, то мне не оставалось ничего другого, как оставаться стоять. То, что я тогда сделала, никак не связано с вашим делом, продолжила мама. Честно говоря, я и сама мало что знаю о нем, а то, что знаю, понимаю лишь наполовину. «Тогда я вообще не представляю себе причину, по которой вы так нагло в это вмешались, съязвил черный доктор Уайт, в дела, о которых вы не имеете понятия». «Я только хотела помочь Люси», — сказала мама. «Она была моей любимой племянницей. Я приглядывала за ней, когда она была еще ребенком, и она попросила меня о помощи. Что вы сделали на моем месте? О, Господи! Они оба были такими молодыми и такими влюбленными. Я просто не хотела, чтобы с ними что-нибудь случилось». «Ну, во всяком случае, вам это здорово удалось!» «Я любила Люси как сестру!» Мама бросила взгляд на тетю Гленду и добавила. «Больше, чем сестру!» Тетя Гленда взяла руку Шарлотты и похлопала по ней. шарлота уставилась на пол. «Мы все очень любили Люси», сказала леди Ариста. «Тем более было бы важнее держать ее подальше от этого юноша с его идущим вразрез с точки зрения, вместо того, чтобы ее в этом еще и поддерживать». «Что еще за идущая вразрез с точки зрения? Это же ведь была эта маленькая рыжеволосая дрянь, что внушила Пауле эти предательские теории», воскликнул доктор Уайт. «Она подбила его на это воровство». «Это неправда», – возмутилась леди Ариста. Люси никогда бы такого не сделала. Это был Пауль, что воспользовался ее наивностью и сбил с толку. «Наивность! Как бы не так!» — фыркнул доктор Уайт. Фальк Дебиллер поднял руку.